Глава пятая. Что случилось, беда, стало ясно, как только повозки вышли из леса на открытое пространство. Обоз остановился. Йопперный бабай прокотал босок к истоправо. Лекарь, как всегда, не стеснялся выражать свои чувства. Южного приуральска не было. Вернее было ли что, что от него осталось, а осталось от города немногое. Впереди виднелись ров, оборонительный вал с чистоколами и бревенчатая стена, закопченная, обугленная, во многих местах обвалившаяся. Кое-где над стеной, словно гнилые зубы во рту старухи, торчали полуразрушенные и покосившиеся деревянные башни. Между двумя башнями располагались ворота. Одна воротная створка, перекошенная и обгоревшая, едва держалась на петлях, вторая лежала на черной земле. За стеной сквозь проломы виднелось пепелище. Практически все стоявшие на огороженной территории селится снаружи, здесь ни у кого бы и мысли не возникло. Постройки выгорели под частую. В некоторых местах ещё поднимались к небу слабые дымки. Перед крепостью, в заболоченном рву, на валах и частоколах не тронутых огнём, валялись трупы. Много трупов. растерзанные хищниками и падальщиками останки зеленокожих дикарей, которых сейчас распознать было проще не по цвету кожи, а по особенностям стилета, отличавшегося от человеческого. Ветер, подувший со стороны города, принес тошнотворный запах разлагающихся тел. Бой здесь шел нешуточный. Судя по всему, при Уральск штурмовали сразу несколько дикарских кланов. Но то, что кругом валяются трупы котловых мутантов – Вовсе не значит, что победили люди. Зеленокожие просто не хоронят своих, не имеют такой привычки. Над городом висело зловещье, пропахшая гарью и тухлятиной тишина. Приуральск был мёртв. Дикари наверняка сожрали убитых, а пленных угнали в котёл для жертвоприношений. Мощные укрепления в этот раз не спасли город. Впрочем, от мутантов берегут не стены, а их защитники. И хорошее оружие. Наверное, чего-то при Уральску не хватило. Либо первого, либо второго. Виктор заметил движение. Человек? Зеленокожий дикарь? Нет, на частокол тяжело взлетела крупная, размером с пару соболяков, черная птица. Всеядный вран. Хищник и падальщик в одном лице. Доминирующий вид среди пернатых котловых мутантов. Такие часто прилетают из-за хребта. Вран судя по всему жрал мертвечину, а вышедшие из леса люди ему помешали. Каух разнёсся далеко вокруг возмущённый крик птицы. И тут же словно эхо отозвалось со всех сторон. Каух, каух, каух. Неприятный клекочущий звук резанул по ушам. Ещё несколько вранов поднялись на стены башни и частакол. С полдюжины птиц закружились над крепостью и обозом, словно давая понять, что отныне это их владения, и чужакам сюда дороги нет. Вектор заволновался. В лесу, пока босс шёл по тракту, прикрытому деревьями и кроновыми мхами, врановые стаи не представляли большой опасности. Но здесь им, конечно, раздолье. Каух, каух, каух! Крики крылатых тварей становились всё более громкими и угрожающими. Видимо, не все враны успели насытиться. Их трапезу прервали, и теперь птицы проявляли недовольство. Стая, правда, была не очень большая, но и она могла запросто напасть. Черные котловые птахи — создание злобное и агрессивное. Да и живое мясо в раны все-таки любят больше, чем падаль. Следовало быть на стороже. «Отходим к лесу!» — крикнул Виктор. Однако укрыться за деревьями они не успели. Из-за городской стены в воздух вдруг разом поднялись пара десятков новых птиц, привлечённых криками сородичей. Вранов оказалось больше, чем предполагали обозники. Громко выматерился костоправ. Виктор тоже добавил от себя пару ласковых. АК прицельным рычагом поднял до упора многозарядный стреломёт на кормя автоповозке. Мать вашу в пух и перья, летуны долбаные, орал со своей повозки костоправ. Раскладывая перед собой заряженные арбалеты и самопалы, клёвом взад вас всех в раново отродие. Каух-каух! неслось в ответ. От стаи оторвались и ринулись вниз первые чёрные комья. То ли враны решили, что люди покушаются на их законную добычу, то ли надеялись пополнить запасы этой самой добычи впрок. А может быть, набросились на обоз просто так, от бессмысленной природной злобы. которые отличаются котловые мутанты. Звякнула тити востреломёта. Бухнул тяжёлый самопал гаковницы. Стрелы перебили крылья двум птицам и без видимых последствий скользнули по плотному оперению третьей. Заряд картечи попал ещё одной твари в голову. Та перекувыркнулась в воздухе и тяжело рухнула на землю. Виктор навститку выстрелил из пистоля. Бестолку. Или промазал. Или пистольная картечь не смогла пробить перьевую броню. Ушёл в белый свет, как в копеечку арбалетный болт, выпущенный киркой. Стоять прянуло было, но уже в следующую секунду атаковала снова. Бум! Удар мощного клюва и сильный хлап в борт едва не опрокинул автоповозку. Упал бы конь, впряжённый в повозку к истоправо. Защитная папона уберегла животное от агрессивной птицы. Но бык конь запутал в своих уздечных ремнях и не смог быстро подняться. Со второй попытки вран остроми как ножи когтями вспорол скотине уязвимое брюхо и сразу же потянул клёвом потроха из раны. Ах ты ж сука, взревел лекарь. Раскрученная дырка на конце длинной цепи достала птицу. Шипастый стень угодил во вранний глаз. Крылатая тварь дёрнула головой, издала хриплый клёкот. и, колотя крыльями по земле, попытался отползти в сторону. Вторым ударом костоправ, добил тварь. «Золотой!» — закричал Ака, отмахиваясь от первых мутантов мечом. «Бомбарда!» Длинный клинок стрельца сломал крыло одной птицы, отбросил вторую. Виктор уже стоял у орудия. Чем хорош турель-лафет, так это тем, что установленную на него бомбарду, в отличие от бортовых тележных орудий, Можно вертеть во все стороны и задирать вверх. Впрочем, сейчас сильно задирать не пришлось. Враны метались над самыми повозками. Здоровенные такие орущие мишени, хоть и летающие, но не очень манёвренные. По таким воробьям бить из пушки самое милое дело. Виктор чуть приподнял ствол, чтобы не задеть ненароком обозников и быконий, зафиксировал крепёжным штырём, щёлкнул канонерской зажигалкой. Бабах! Автоповозка вздрогнула от неслабой отдачи, как всегда. Заряд крупной картечи вошёл в самую гущу тварей. В стороны полетели перья, кровь, оторванные крылья, лапы и головы. Сразу с полдюжины чёрных измочаленных тушек грохнулись на землю. Две раненные птицы забились между повозками, поднимая пыль и кропя всё вокруг кровавыми брызгами. Остальные враны разлетелись, но ненадолго. Не дав возможности перезарядить оружие, птицы вновь накинулись на повозки. Вскрикнул Кирка. Оглянувшись, Виктор увидел, как сразу две крылатые твари сдёрнули раненого с повозки. Костоправ с рёвом бросился на помощь, но в этот раз опоздал. Мелькнув в воздухе теснь, зацепился за стреломет, запутался. Ещё один скрик кирки, и в раны разорвали человека прямо в воздухе. Бетняга, избежавший смерти от клыков соболяка, принял ее от врановских когтей. Виктор скрижетнул зубами. Он потерял еще одного человека. Впрочем, надолго ли им самим суждено пережить кирку? Птицы атаковали снова, все разом. А ведь не отобьемся, вдруг отчетливо понял купец. Уже никак. Смерть хлопала над головой черными крыльями и противно орала в ухо. А потом сквозь вранье ор пробился другой звук. Выстрелы. Точно, одиночные, далёкие. Неужели винтовка? Виктор удивлённо завертёл головой. Снайперка, опознал оружие АК, сам ошарашенный до крайней степени. СВД. Действительно, стрелял, судя по всему, снайпер. Редко, но метко. Каждый выстрел сбивал одну из кружащихся над обозом тварей, а то и по две сразу. Всего прозвучало 5 выстрелов. На землю свалилось 7 вранов. Этого оказалось достаточно. То ли стая понесла критические потери, то ли смертливые птицы сообразили, насколько опасен новый невидимый враг, безнаказанно выбивающий их по очереди. С возмущённым "Каух!", словно проклиная людей, враны взмыли вверх и скрылись за лесом. Ну и что это было? Виктор поднялся над автоповозкой, всматриваясь в ту сторону, откуда, как ему показалось, звучали выстрелы. И точно, в подлеске замаятили несколько всадников и какой-то человек, ведущий оседланного быконе в поводу. В руках успешившегося незнакомца была длинноствольная винтовка. «Стоп! А вон там, что за грубка выезжает из леса? И там тоже? И еще? И опять?» Неизвестные наездники появлялись отовсюду сразу, окружали повостки и уверенно сжимали кольцо. От леса сибиряков уже отрезали. Небольшой отряд перекрыл путь и к сгоревшему городу. Час от часу не легче. Виктор начинал жалеть, что в раны улетели. Может быть, всё-таки предпочтительнее было иметь дело с ними, от чёрных котловых птиц хотя бы знаешь, чего ожидать. А вот эти Кто они? Чего хотят? Перезаряжайте бомбарды и самопалы, послышался голос АК. Из за бортов лучше не высовывайтесь. Таково неписаное правило прикотловых территорий. Если не знаешь, кто к тебе приближается, готовься к драке, целее будешь. Впрочем, загадочные всадники, а их выезжал из леса всё больше и больше, нападать не спешили. Кружили в отдалении, но не приближались. и врождебных намерений пока вроде не проявляли. Моезнети сидели на невысоких степных быконях и были вооружены луками, копьями и саблями. Как минимум, у одного имелся автомат, двое были с ружьями, но ну и тот с винтовкой, который, кстати, тоже уже впрыгнул в седло. Ещё одинсадник держал длинный шест с перекладиной и болтающимися хвостами быконей. Ака позвал Виктора с столица. Это то, о чём я подумал, тот кивнул. Да, похоже, ордынцы пожаловали. Но откуда они здесь? Акан неопределённо пожал плечами. Граница рядом, и не только с большим котлом. Южная граница Великого княжества Сибирского действительно проходила неподалёку от Приуральска. Войдения орды начинались на расстоянии дневного перехода от сгоревшего города. И всё же странно. Орда, занимавшая необъятные, практически не пострадавшие во время бойни монгольские и восточно-казахские степи, а также Южную Сибирь и северные китайские провинции, считалась союзником сибирского княжества. Пусть формальным, пусть не очень надежным, но делить сибирякам и ордынцам на самом деле было нечего. Степные кочевники, тем более в таком количестве, крайне редко забирали в сибирские леса. Они вообще лесов не любили – в особенности прикотловых. От большого котла ордынцы старались держаться подальше и обычно кочевали сильно восточнее южного Урала. В приуральск и степи приходили только хорошо охраняемые купеческие караваны. Но эти-то всадники явно не купцы. Так что же случилось? Неужели набег? Неужели война с ордой? В душу Виктора закралось сомнение. А что, если при Уральск сожгли вовсе не зеленокожие дикари? Приготовиться к бою, негромко приказал Виктор. Вообще-то особого смысла в этом не было. Степняков больше, и вооружены они лучше. Им даже не нужно приближаться. Если захотят, расстреляют обозников с безопасного расстояния, как вранов, бомбардисы попалы арбалетой и многозарядные стрелометы. Всё это было рассчитано на ближний лесной бой. А караж стрельца сейчас увы бесполезен. Однако ордынцы не стреляли. К сибирякам направился садник, один, тот самый с винтовкой. Парламентёр, а похоже на то. Не стрелять, велел Виктор. Костоправ пробурчал что-то нелицеприятное в адрес и орды вообще, и приближающихся кочевников в частности. Виктор недовольно покосился на лекаря. Костаправ, ты бы попридержал язык, пока я с ним говорить буду, а? А то ляпнешь чего. Обиженный лекарь ещё что-то буркнул и отвернулся. И ладно, лишь бы в беседу не вмешивался. Ака демонстративно взял в руки калаш. Правильно, мысленно одобрил Виктор. Патронов в автомате нет, но ведь степнети об этом знать наверняка не могут. Так что тоже пусть поостерегутся лезть на рожон.